Первый закон: придайте очевидности. Глава 4. Человек, который плохо выглядел. Психолог Гэри Клин однажды рассказал мне историю о женщине, которая пришла в гости на семейное торжество. Она много лет работала в бригаде скорой помощи. Едва прибыв на праздник, она взглянула на свёкра и очень обеспокоилась. "Мне не нравится, как вы выглядите", сказала она. Её свёкор, который чувствовал себя великолепно отшутился. Мне тоже не нравится, как ты на меня смотришь. Нет, настаивала она. Вам следует немедленно обратиться к врачу. Всего несколько часов спустя мужчина уже лежал на операционном столе после обследования, которое показало, что у него закупорка коронарной артерии и риск развития инфаркта миокарда. Если бы не интуиция его невестки, он мог бы умереть. Что же она увидела? Каким образом она смогла предсказать угрозу инфаркта? Когда происходит закупорка артерии, организм фокусируется на доставке крови к жизненно важным органам, что приводит к оттоку крови от периферийных областей, расположенных близко к коже. В результате меняется схема распределения крови в области лица. После многих лет работы с людьми, имеющими проблемы с сердцем, женщина неосознанно сформировала умение распознавать эту схему визуально. Она не могла объяснить, что именно заметила на лице свёкра, но точно знала, что есть какая-то проблема. Подобные ситуации случаются и в других областях. Например, военные эксперты могут определить, какое изображение на экране радара является вражеским самолётом, а какое своим, даже если они летят с одинаковой скоростью, на одинаковой высоте и выглядят на экране радара практически идентично. Во время войны в Персидском заливе капитан-лейтенант Майкл Райли спас целый линкор благодаря тому, что приказал сбить самолет, несмотря на то, что на экране радара тот выглядел точно так же, как собственные самолеты линкора. Он принял правильное решение, но даже старшие по званию не смогли объяснить, как ему это удалось. Известно, что музейные работники могут различить подлинное произведение искусства и профессионально сделанную копию, хотя и не смогут точно сказать, что они не смогут Какие именно детали заставили их сделать вывод? Опытные рентгенологи могут посмотреть на снимок головного мозга и указать на отдел, где может развиться инсульт, хотя для нетренированного взгляда какие-либо признаки будут незаметны. Мне приходилось слышать даже о парикмахерах, которые догадывались о беременности клиентки исключительно по прикосновению к её волосам. Человеческий мозг устройство для предсказаний. Он постоянно наблюдает наше окружение и анализирует получаемую информацию. Если мы сталкиваемся с каким-то событием неоднократно, как, например, медицинский работник часто видит лица пациентов с инфарктом, а военный эксперт наблюдает самолёты на экране радара, мозг начинает замечать важные моменты, классифицировать детали и выделять релевантный стимул. каталогизирую эту информацию для дальнейшего использования. Имея достаточно практики, мы можем замечать стимулы, которые предсказывают определённые результаты, не задумываясь об этом. Мозг автоматически зашифровывает информацию, полученную благодаря опыту. Мы не всегда можем объяснить, чему именно научились, но обучение происходит постоянно, и наша способность замечать релевантные стимулы в определённой ситуации является основой всех привычек. Мы недооцениваем то, сколько мозг и тело могут делать автоматически. Так мы не приказываем волосам расти, сердцу качать кровь, лёгким дышать, а желудку переваривать пищу. Тем не менее, тело проделывает всё это в режиме автопилота. Мы гораздо больше, чем наше сознательное я. Подумайте о голоде. Как вы узнаёте, что голодны? У вас нет необходимости видеть на витрине печенье, чтобы понять, что пришло время пообедать. Аппетит и голод управляются подсознанием. У организма есть целый набор петель обратной связи, которые последовательно уведомляют о том, что пришло время поесть, а также отслеживают всё, что происходит вокруг и внутри вас. Желания могут возникать под влиянием гормонов и химических веществ, циркулирующих в организме. Неожиданно вы можете ощутить голод даже если не будете понимать, чем именно вызвано это чувство. Это одно из самых удивительных открытий, связанных с привычками. Не обязательно осознавать стимул, чтобы привычка начала формироваться. Вы можете заметить возможность и совершить действие, не уделяя этому осознанного внимания. Именно это делает привычки столь полезными. Но это же делает привычки опасными. Когда формируются привычки, действия, которые выполняются автоматически, переходят под контроль подсознания, и вы следуете старым паттернам, не сразу осознавая, что происходит. Пока кто-то не обратит на это ваше внимание, вы можете не замечать, что прикрываете рот рукой, когда смеётесь, извиняетесь прежде чем задать вопрос или что у вас есть привычка заканчивать фразу за других людей. И чем чаще вы повторяете эти паттерны, тем меньше шансов, что вы зададите себе вопрос, что именно и почему делаете. Мне рассказали историю о кассире универмага, которому дали инструкцию разрезать на части подарочные карты покупателей после того, как они были использованы. Однажды кассир обслуживал нескольких клиентов подряд, которые оплачивали покупки подарочными картами. Когда подошла очередь следующего покупателя, кассир схватил его действующую кредитную карту ножницы и, действуя на автопилоте, разрезал карту пополам, прежде чем посмотрел на ошарашенного клиента и осознал, что он только что сделал. Ещё одна женщина, с которой я познакомился в ходе своих исследований, раньше была воспитателем детского сада, а затем перешла на работу в офис. Несмотря на то, что теперь она работала со взрослыми людьми, её старые привычки по-прежнему давали о себе знать, и она продолжала спрашивать коллег, мыли ли они руки после посещения уборной. Я также слышал о человеке, который в течение многих лет был военным и мог неожиданно скомандовать шагом, увидев бегущего ребёнка. Со временем стимулы, вызывающие те или иные привычки, становятся настолько обыденными, что становятся практически невидимыми: сладости на кухонном столе, пульт от телевизора рядом с диваном, телефон в кармане. Наши реакции на эти стимулы уже настолько глубоко закодированы в мозгу, что нам иногда кажется, что призыв к действию приходит из ниоткуда. По этой причине мы должны начать процесс изменения поведения, с осознания действий. Прежде чем мы сможем эффективно строить новые привычки, необходимо обрести контроль над нашими настоящими привычками. Это может оказаться сложнее, чем кажется, поскольку если привычка глубоко укоренилась в жизни, она стала неосознанной и автоматической. Если вы не осознаете привычку, сложно изменить ее в лучшую сторону. Как говорил психолог Карл Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы назовёте эту судьбой. Учётная карточка привычек. Система японских железных дорог считается одной из лучших в мире. Если вы когда-нибудь окажетесь в поезде в Токио, то заметите, что у машинистов есть очень странная привычка. Во время управления поездом машинист совершает достаточно странный ритуал. Он указывает на различные объекты и озвучивает свои действия. Когда поезд подъезжает к семафору, он показывает на него и говорит: "Зелёный сигнал". Когда поезд подъезжает к станции и отъезжает от неё, он показывает на спидометр и называет точную скорость. Когда наступает время отправления, он указывает на часы и называет время. Другие сотрудники, находящиеся на платформе, совершают похожие действия. Перед отправлением каждого поезда они указывают на край платформы и говорят: "Всем отойти в сторону". Они фиксируют каждую ситуацию, обращают на неё внимание и проговаривают вслух. Когда я был в Японии, то наблюдал ту же самую стратегию в ситуации с одной женщиной. Её маленький сын вошёл в Синкасен, один из самых известных японских скоростных поездов, который ездит со скоростью более 200 миль в час. И в этот момент двери закрылись. Она осталась на платформе, а её рука, которую она пыталась схватить сына, оказалась зажата дверью. Итак, она не могла освободить руку, а поезд должен был вот-вот отправиться. Непосредственно перед отправлением один из сотрудников прошёл вдоль платформы, выполняя проверку безопасности по системе "Покажи и назови". Менее чем через 5 секунд он заметил женщину и смог задержать отправление. Дверь открылась, женщина вся в слезах бросилась к своему сыну, и поезд отправился в путь. Этот процесс известен как "Покажи и назови". Специальная система безопасности, разработанная для того, чтобы сократить количество сбоев. На первый взгляд, она кажется глупой, но работает на удивление хорошо. Эта система сокращает количество ошибок на 85%, а количество аварийных ситуаций на 30%. Нью-Йоркский метрополитен внедрил модифицированную версию этой системы, которая называется только показывавы. И в течение 2 лет её функционирование, количество остановок в неправильных местах сократилось на 57%. Система показывает и называет так эффективно, поскольку её применение повышает осознанность действия от уровня подсознательной привычки до уровня осознания, поскольку машинисты вынуждены использовать свои глаза, руки, рты и уши, они с большей вероятностью могут заметить проблему до того, как что-то произойдёт. Моя жена тоже делает нечто подобное. Когда мы собираемся куда-то ехать, она называет вслух самые важные предметы, которые должна взять с собой. Я взяла ключи, я взяла кошелёк, я взяла очки, я взяла мужа. Чем более автоматическим становится поведение, тем меньше шансов, что мы будем сознательно думать о нём. Если мы уже 1000 раз совершили то или иное действие, мы перестаём замечать детали. Мы предполагаем, что в следующий раз не будет ничем отличаться от предыдущего. Мы настолько привыкли делать то, что всегда, что не останавливаемся и не задаем себе вопрос, а правильно ли вообще делать это в данный момент. Большая часть наших промахов и ошибок вызвана как раз отсутствием осознанности действий. Одним из самых больших вызовов в части изменения привычек является способность осознавать то, что мы делаем в настоящий момент. Это помогает объяснить, почему последствия дурных привычек постоянно подстерегают нас. Нам тоже необходима система "показывай и называй" для собственной жизни. Это источник учётной карточки привычек, простого упражнения, которое можно использовать, чтобы начать лучше осознавать своё поведение. Чтобы создать собственную карточку, составьте список ежедневных привычек. Ниже пример того, как может начинаться такой список. Проснуться, отключить будильник, проверить телефон, сходить в туалет, взвеситься, принять душ, почистить зубы, почистить зубы зубной нитью, воспользоваться дезодорантом, повесить полотенце сушиться, одеться, приготовить чай и так далее. Как только у вас будет готов полный список, посмотрите на каждое действие и задайте себе вопрос. Это хорошая, плохая или нейтральная привычка? Если привычка хорошая, поставьте рядом плюс. Если привычка плохая, минус. Если привычка нейтральная, поставьте знак равенства. Например, выше приведенный список может выглядеть так. Проснуться — знак равенства. Отключить будильник — знак равенства. Проверить телефон — минус сходить в туалет, знак равенства, взвеситься, плюс, принять душ, плюс, почистить зубы, плюс, почистить зубы зубной нитью, плюс, воспользоваться дезодорантом, плюс, повесить полотенце сушиться знак равенства, одеться знак равенства, приготовить чай, плюс. Знаки, которые вы ставите около каждой привычки, будут зависеть от конкретной ситуации и целей. Для человека, который стремится сбросить вес, рогалик с арахисовым маслом на завтрак каждое утро будет плохой привычкой. Для того, кто старается поправиться и нарастить мышечную массу, аналогичное поведение может быть хорошей привычкой. Всё зависит от того, к чему вы стремитесь. Читатели, которых заинтересовало это упражнение, могут получить шаблон для создания собственной карточки привычек на сайте atomichabits.com/scorecard. Учёт привычек может оказаться сложным ещё по одной причине. Обозначения хорошая привычка и плохая привычка не вполне точны. Не существует хороших и плохих привычек. Есть только эффективные привычки. Это значит, что они эффективны для решения тех или иных проблем. Все привычки служат нам одинаковым образом, даже плохие. Именно поэтому мы постоянно их повторяем. Для этого упражнения нужно классифицировать привычки в соответствии с тем, какие выгоды они смогут принести вам в долгосрочной перспективе. Говоря в общем, хорошие привычки дают в перспективе положительные результаты. Плохие привычки дают отрицательные результаты. Курение может снизить стресс в данный момент времени, и это то, зачем вы курите, но в долгосрочной перспективе это поведение наносит вред здоровью. Если у вас всё ещё возникают трудности с тем, чтобы классифицировать ту или иную привычку, воспользуйтесь вопросом, который я очень люблю. Помогает ли мне это поведение стать таким человеком, каким я хочу быть? Эта привычка даёт голоса за или против той идентичности, к которой я стремлюсь? Привычки, которые укрепляют желаемую идентичность, как правило, являются хорошими. Привычки, которые вступают с ней в конфликт, как правило, плохие. Когда вы создадите учётную карточку привычек, не нужно сразу стараться изменить что-то. Ваша первая цель просто зафиксировать текущую ситуацию. Наблюдайте за мыслями и действиями без вынесения суждений или внутреннего критицизма. Не ругайте себя за ошибки, не хвалите себя за успехи. Если каждое утро вы съедаете плитку шоколада, признайте, это как будто вы наблюдаете за кем-то другим. О, как интересно, что он делает такие вещи. Если вы постоянно переедаете, просто зафиксируйте, что потребляете больше калорий, чем тратите. Если вы проводите очень много времени в интернете, отметьте, что тратите свою жизнь не таким образом, каким бы вам хотелось. Первый шаг к изменению плохих привычек Это их осознание. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, можете испробовать систему показывай и называй в своей жизни. Называйте вслух действия, которые собираетесь совершить, и его результат. Если хотите сократить потребление калорийной пищи, но постоянно ловите себя на том, что хватаете ещё одно печенье, скажите вслух: "Я собираюсь съесть это печенье, но мне это не нужно. Если я его съем, это приведёт к набору веса и повредит моему здоровью". Когда вы называете вслух вредные привычки, это делает их последствия более реальными в ваших глазах. Это добавляет веса действию и не позволяет бездумно продолжить прежнюю линию поведения. Такой подход является полезным даже если вы просто пытаетесь запомнить задачу из списка дел. Просто скажите вслух: "Завтра я должен после обеда пойти на почту". Это повысит шансы на то, что вы действительно сделаете это завтра. Вы вынуждаете себя признать необходимость этого действия, и это может иметь очень большое значение. Процесс изменения поведения всегда начинается с осознанности. Стратегия наподобие "показывай и называй" и создание учётной карточки привычек направлены на то, чтобы помочь вам признать привычки и осознать стимулы, которые формируют их. Это позволит вам изменить реакции таким образом, что будет приносить вам выгоду. Резюме При достаточном количестве практики мозг начинает фиксировать стимулы, предсказывающие определённые последствия, не задумываясь об этом. Как только привычка становится автоматической, мы перестаём уделять внимание тому, что делаем. Процесс изменения поведения всегда начинается с осознанности. Нам необходимо осознать привычки, прежде чем начинать их менять. Система "показывай и называй" повышает осознанность от бессознательной привычки до уровня осознания своих действий через их вербализацию. Учётная карточка привычек простое упражнение, которое можно использовать, чтобы сделать поведение более осознанным.